Глава 16. Поединок. В следующую секунду я нырнул бы, но тут из-под воды показалась Кристина. Она жадно глотнула воздуха. Трибуны взорвались аплодисментами, ведущие взвизгнул от восторга. «Представительница Императорской Академии Кристина Алмазова демонстрирует удивительную смелость и хладнокровие». Восторженно прокричал он. Она приняла рискованное, но верное решение. Спряталась от волны под водой. И теперь, как мы видим, оказалась намного ближе к цели, чем ее соперница. Под водой Кристина и впрямь времени зря не теряла. Она проплыла добрую четверть бассейна. До дальнего бортика оставалось уже немного. В то время как Шатенка из московской команды, переждавшая волну на берегу, Едва успела снова нырнуть. Через пять минут Кристина выбралась из воды. Шнайдер выхватил у нее эстафетную палочку. И тут же, чуть в стороне от бассейна, выросло стрельбище с мишенями. «Госпожа Алмазова передает эстафетную палочку пятому игроку команды Санкт-Петербурга Николаю Шнайдеру», – надрывался ведущий. «Все мы прекрасно знаем этого игрока. Он весьма одарен магически». «Что ж, посмотрим, как покажет себя Николай там, где магия бессильна. Напомню, что благодаря госпоже Алмазовой он получил солидное преимущество перед своим соперником». Шнайдер побежал к стрельбищу. Я набросил на плечи Кристине ее куртку. «А ты что здесь делаешь?» – удивилась она. «Сейчас не твой этап». Захотел рассмотреть себя поближе. Кристина вспыхнула, процедила. «Любуйтесь лучше своей невестой, господин Борятинский». Но в наброшенную куртку завернулась с благодарностью. Я поднял было руку высушить ей купальник, но вовремя вспомнил, что использование магии на полигоне запрещено. Сказал. «Возвращайся на площадку». «А ты?» «А мой этап следующий. Мне уже нет смысла возвращаться». Я повернулся к стрельбищу. Кристина тоже присмотрелась. И разочарованно застонала. Арбалеты. Вот же не повезло. Шнайдер не дружит с арбалетами? А ты еще не понял? Шнайдер не дружит с любыми предметами, которыми нельзя управлять магией. Обращаться с современным оружием он худо-бедно научился, но вот все прочее... «Ясно», – вздохнул я. «Значит, форы у меня не будет». «Наша задача – не победить в игре, а обеспечить проведение операции», – строго сказала Кристина. «Помни об этом, пожалуйста, и не рискуй понапрасну». «Угу. Именно поэтому ты, вместо того, чтобы переждать волну на берегу, нырнула. Потому что наша задача – не победить». А обеспечить проведение операции. Тебя ведь запросто могло закрутить. Я знала, что делаю. Никакого риска не было. Да-да, кивнул я. Я тоже буду избегать риска всеми доступными способами. Но... все, иди на площадку. И я взъерошил Кристине мокрые волосы. Вышло это машинально, будто само собой. Кристина проводила мою ладонь обалделым взглядом, а я побежал к стрельбищу. Что это сейчас такое было, подумаю после. А в данный момент на повестке дня у нас Шнайдер. Черт бы побрал эту доисторическую дрянь, прошипел Шнайдер, передавая мне эстафетную палочку. Каждому из игроков полагалось сделать пять выстрелов. Соперник Шнайдера уверенно воткнул в мишень все пять стрел, две из которых угодили в яблочко. Шнайдер лишь один раз сумел задеть край мишени. Попытался со злости схломать арбалет, за что немедленно получил пять штрафных баллов. Черт бы побрал безруких магов, не умеющих проигрывать!» – ответил я. «С удовольствием посмотрю на то, как опозоришься ты!» – прошепел Шнайдер. Спасибо. «Я тоже рад, что мы с тобой выступаем за одну команду». «Итак, дамы и господа, состязания подошли к самому ответственному этапу», – надрывался между тем ведущий. «Представитель команды Московского университета, ее капитан Родион Каледин. Все мы знаем его, как сильного и опытного игрока, а команду Императорской академии на этом этапе представляет молодой но весьма перспективный и уже достаточно известный игрок – Константин Борятинский. Все мы помним его блестящую победу в царском селе. Именно благодаря господину Борятинскому белые маги впервые за много лет сумели вырваться вперед. Несомненно, что со стороны господина Голицына, капитана команды Императорской академии, решение поставить на такой ответственный этап новичка. «Было весьма рискованным, но риск – благородное дело, господа. Посмотрим же, насколько оправданным было это решение». Болтовню ведущего я слушал в полуха. Мое внимание было поглощено происходящим на стрельбище, которое преображалось на глазах. Вместо единственной стойки с арбалетом и стрелами появилось несколько стоек, по четыре для каждого игрока и по четыре мишени напротив стоек. «О, не может быть!» – вопил между тем ведущий. «Организаторы снова решили нас удивить. Все мы догадывались, что шестой этап будет сложным, но такого разнообразия не ожидал никто». К прибавились метательные ножи, револьверы и винтовки. Каждому из нас предстояло последовательно поразить мишени из разных видов оружия. Мой соперник, который благодаря Шнайдеру получил изрядную фору, уже схватил арбалет и уверенно одну за другой отправлял в мишень стрела. «Посмотрим, как ты с этим справишься», в качестве последнего напутствия бросил мне в спину Шнайдер. «Каледин, отличный стрелок!» Я взял арбалет. Опередить соперника на этом рубеже и не рассчитывал, Оружие все же не самое привычное для меня, но в целом отстрелялся неплохо. А дальше? Дальше пять метательных ножей, Сбалансированы отлично. Расстояние до мишени тоже жаловаться грех. Я метнул первый нож и тут же вслед за ним второй, третий. О! Изумился ведущий. Вы только взгляните, дамы и господа! «Только взгляните, как уверенно этот юноша управляется с холодным оружием. Право, не хотел бы я встать у него на пути». Пятый нож я бросал, думая о том, что с большим удовольствием метнул бы его вместо мишени в этого балабола. Нож еще летел, а я уже метнулся к следующим стойкам. Схватил с одной из них револьвер, с другой винтовку. Уже не сомневался, что оружие подготовлено отлично. Организаторы игры не зря ели свой хлеб. И не ошибся. Револьвер лег в мою левую руку, как родной. Винтовку я взял в правую. «Да что же он творит?» Надрывался ведущий. «Что творит этот неистовый юноша, господа? Уж не собирается ли он?» Дальше его болтовню «Слава тебе, Господи!» заглушил грохот выстрелов. Я положил пять револьверных пуль в левую мишень и, прижав к плечу винтовку, бросился к правой. Стрелянные гильзы, сверкая на майском солнце, одна за другой падали на землю. Одна, две, три, четыре, пять. Трибуны взорвались аплодисментами. «Это... это что-то невероятное, господа!» – вопил ведущий. «Никто из нас не наблюдал ничего подобного за всю историю игр». Константин Борятинский твердой рукой, то есть, твердыми руками! То есть, я хочу сказать, что этот юноша поразил все четыре мишени без единого промаха. А я уже бежал к бассейну. Заранее решил, что раздеваться не буду. Одежда, пусть и мокрая, мне еще пригодится. Нырнул. Перед тем как уйти под воду, успел краем глаза взглянуть на турнирную таблицу. Изрядная просадка по баллам, которую мы обрели благодаря великолепной стрельбе Шнайдера, почти выровнялась. Московский университет – 42 балла. Императорская академия – 40 баллов. Но все равно пока отстаем, а значит, надо поднажать. Какие сюрпризы могут поджидать меня в бассейне, я не знал. Фантазию организаторов успел оценить в должной мере и не удивился бы, Даже если бы они запустили сюда акул. Но этот этап прошел на удивление мирно. Все, что пыталось помешать мне и моему сопернику, периодически возникающие поперек плавательной дорожки щиты, под которые приходилось нырять, теряя на этом время. И если стрелял мой соперник хуже меня, то плавал этот рослый 20-летний парень быстрее. В бассейне он меня почти догнал. К беговой дорожке... Мы приблизились с разрывом едва ли в пару секунд. «О, какая напряженная ситуация!» – орал комментатор. «У Родиона Каледина появились все шансы на то, чтобы обогнать соперника. Напоминаю, господа, что Родион – один из лидеров этой игры, капитан команды Московского университета. На его счету уже немало побед». Когда этот этап проходила Элина, На дорожке перед ней и ее соперницей возникали препятствия в виде барьеров. Я ожидал чего-то подобного, но ошибся. Во-первых, вдруг исчезла сама дорожка. Вместо нее под ногами оказалась неровная, изрытая ямами поле. А во-вторых, вслед нам с Калединым начали стрелять. Звуки выстрелов ничем не отличались от настоящих, но когда одна из пуль толкнула меня в спину, Стало ясно, что это лишь имитация. Ничего, кроме толчка, я не почувствовал. Рефлексы включились мгновенно. Я начал петлять, бросаясь из одной стороны в другую, и пытаясь при этом не угодить ногой в яму. «И снова Константин Борятинский поражает нас своей находчивостью!» – немедленно отреагировал ведущий. «Посмотрите, как виртуозно этот юноша уходит от пуль!» Напоминаю, господа, что каждый выстрел, попавший в цель, отнимает у игрока два балла. А передо мной, между тем, разверзлась земля. Метрах в пяти впереди ее взрыл снаряд. Поднялась пыль. Во все стороны брызнули комья глины. Я обошел воронку. Родиону повезло меньше. Земля под его ногами осыпалась. Он не сумел удержать равновесие и упал. К финишу я пришел первым. Трибуны бесновались. Ведущий орал что-то о славных традициях Императорской академии, а я бросился к площадке, где должен был пройти четвертый этап Поединок. Если два снаряда все-таки попадут в одну воронку, и мне придется как Боровикову фехтовать. На этом этапе нашей команде можно сразу засчитывать поражение. Фехтовальщик из меня, впервые взявшего в руки рапиру полгода назад, однозначно худший, чем из тренированного с детства Каледина. Но ни рапир, ни сабель, ни прочие фехтовальные премудрости вблизи площадки не обнаружилось. Я увидел висящие на стенде боксерские перчатки и накладки для зубов. Ведущий немедленно подтвердил мою догадку. «Нашим игрокам, «Предстоит показать себя в одном из самых интересных направлений современного боя, господа!» – проорал он. «Поединок джентльменов! Английский бокс!» М «Да, Каледин выше меня на голову и тяжелее килограммов на двадцать. Но ладно уж, у моего шестнадцатилетнего тела тоже есть свои преимущества. И бокс для меня» все же куда предпочтительнее фехтование. Я успел надеть перчатки и стиснуть зубами накладку раньше, чем то же самое сделал Каледин. А площадка за это время успела превратиться в ринг. Появились канаты, покрытие на полу и даже рефери, который незамедлительно скомандовал. «Бокс!» Я ринулся в бой. Размахом рук, весом и силой Каледин меня, конечно, уделывал, но я успел заметить одну деталь. Уходя от моего удара, он чуть припал на ногу. Видимо, падение на поле не прошло бесследно. А использовать магию на этой игре запрещено. Любую, в том числе целительскую. Если дело дойдет до того, что игроку потребуется медицинская помощь, по правилам он выбывает. Справедливо, в общем-то. Если уж условия решили приравнять к усредненно боевым В бою никто не будет спрашивать, как ты себя чувствуешь. И целитель не всегда будет находиться рядом с тобой. Каледин – опытный игрок, с правилами был знаком хорошо. И отлично понимал, как важно не показать, что повредил ногу. Поначалу мне даже показалось, что ему это не особо и мешает. Уже через минуту я вынужден был признать, что махать кулаками этот парень умеет здорово. Пожалуй, его можно было выпустить на ринг даже против профессионального боксера. Сложно будет противопоставить хоть что-то этой безупречной технике. Но придется. Проигрывать я не намерен. Некоторое время мне понадобилось на то, чтобы изучить любые комбинации Каледина. Например, нечего было и думать о том, чтобы пытаться пробить его мощный торс. Зато оказалось, что у меня неплохо получается раз за разом доставать соперника ударами в голову. Я бил обеими руками, вкладывая в удары всю силу, на которую было способно это тело. И получалось вполне неплохо. Кто-то другой на месте Каледина уже или свалился бы, или ушел в глухую защиту, чтобы продержаться до конца трехминутного раунда. Со временем я вынудил соперника пятиться к канату и пропускать выпад за выпадом. Мои удары летели со всех сторон. Мне все лучше удавалось нащупать брешь в обороне Каледина, которая в начале схватки казалась безупречной. Я был уже уверен в своей победе. Когда навстречу моему лицу, вдруг бросилось покрытие ринга. Каледин тоже оказался не лыком сшит. Я изучал его А он в это время изучал меня. Отступая к канатам, выжидал нужный момент. И когда я слишком увлекся и провалился вперед, накрыл обе моих перчатки левой рукой, придавил вниз, а правой пробил такой хук в челюсть, что я едва не отключился. Едва. Стараясь не обращать внимания на звон в ушах, я подпрыгнул и снова собрался в стойку. Каледин – сильный соперник но я не собираюсь уступать». В глазах Каледина мелькнуло удивление. «И уважение?» «А ты упорный», — обронил он. «Не ожидал такого от белого мага. Это одно из наших главных преимуществ», — отозвался я. «Никто не ждет от белых магов ничего подобного». И снова пошел вперед. Каледин, закрывшись от моего удара, Как-то странно улыбнулся. «Да уж, никто». «Ты тоже белый?» Дошло до меня. «Как и ты». Каледин резко уклонился, перенес вес на больную ногу, и я заметил, как перекосилось его лицо. «Может, прервемся?» «Зачем?» «Ты повредил ногу. Тебе больно, я вижу». «И что?» — скривился Каледин. «Сдашь меня?» Техническое поражение. Что может быть проще и приятнее? Ты кажется путаешь меня со своими знакомыми, буркнул я. И не говори, что еще не понял. Я сумею одержать настоящую победу, не техническую. Если бы не моя нога, а если бы во мне было больше веса. Переговариваясь, мы не забывали кружить по рингу. Последней моей фразе. Каледин вдруг улыбнулся. «Да, ты прав. С этим почти нокаутом мне просто повезло. Будь ты хоть на пару лет старше или на десяток кило тяжелее, я бы против тебя не выставил. Тебя есть за что уважать». «И тебя», — кивнул я, — «сильная боль. Терпимо. Этот раунд продержусь. И второй тоже. Но это не должно выглядеть как сговор». «Догадываюсь. Нужно показать зрителям красивый бокс». Мы кивнули друг другу, что поняли. И честно отстояли оставшиеся минуты вместе с перерывом, демонстрируя почтеннейшей публике зрелищный и техничный бой. На этот раз Каледин позволил мне пробить пару серий, вызвавших на трибунах восторженные вопли. Сам, конечно, тоже не остался в долгу. Однако мы с ним оба хорошо понимали, что настоящий поединок уже закончился. Мне не хотелось и дальше издеваться над Калединым, заставляя этого стойкого парня испытывать лишнюю боль. Я был уверен, что очень многие на его месте вышли бы из игры сразу после падения на поле. И Каледин мои действия оценил в полной мере. Рефери объявил ничью. «Браво, господа!» – восхищался ведущий. «Какой великолепный поединок! Какой красивый бокс показали нам наши игроки. Но это еще не все. Сейчас им предстоит пройти самый зрелищный этап. Гонки!» Ринг исчез. Вдоль трибун появилось асфальтовое покрытие. А к нам с Каледином подкатили мотоциклы. По сравнению с теми машинами, к которым привык я, эти казались неуклюжими и громоздкими. Возможно, из-за того, что над головой седока для чего-то присобачили крышу, наподобие кабриолетной, а сзади на сиденье прицепили багажный ящик. «Предыдущий этап закончился в ничью», – вещал ведущий. «А из этого, согласно правилам, следует, что стартуют наши игроки одновременно. Напоминаю, что заводить двигатель раньше, чем вы услышите стартовый выстрел, запрещается». «Внимание, господа!» Мы с Каледином надели шлемы. Прогремел выстрел. Двигатель мотоцикла схватился сразу, и я рванул вперед.